Глава 18. Я не забыла, что ты сделала, когда мы были детьми. Грудь её зыб urnо поднималась и опускалась. "Когда тот уродливый кот, его звали Баттерс", перебила я. "И он был не уродливый". Она вскинула брови. "Он выглядел так, будто вылез из страны теней. Не нужно с таким пренебрежением относиться к памяти Баттерса. Он просто был". В моей памяти всплыл пятнистый кот с оторванным ухом, мы проплешинами Он просто был не такой, как все. Такой или нет, но ты вернула Баттерса к жизни, когда он отравился. Ты прикоснулась к нему, и кот воскрес. Чтобы умереть полчаса спустя. Но не по твоей вине, напомнила Эзра. Его вторая смерть не имеет к тебе никакого отношения. Разве? Я старалась не думать о том, что случилось, когда Тавиус побежал к моей маме рассказать, что я сделала. С королевой мигом слетела её неизменная добродушие. Конечно, известя, что твой ребёнок вернул к жизни мёртвого амбарного кота, не могло не вселить тревогу, но приказать схватить кота и Я крепко зажмурилась и открыла глаза, когда Эзра сказала: "Ты можешь ей помочь". Я медленно покачала головой. Маризоль всегда была добра ко мне. Она была хорошим человеком. Баттерс был котом. Ты с тех пор такое делала? спросила Эзра. возвращала к жизни какое-нибудь несчастное создание, уверена, что делала так, что не лги. Ты всегда питала слабость к животным. Не может быть, что не делала. Я вспомнила волка Кию. А на людях пробовала? Не отставала Эзра. Мои мысли перескочили с волка на Адетту. Именно это я собиралась сделать перед тем, как она открыла глаза. Но тогда я запаниковала. Тогда я не думала, а сейчас думаю. Эзра Мне была ненавистна сама мысль отказать ей. Она моя семья, по-настоящему родной человек. Хотя у нас разные родители и нет ни капли родственной крови. Она не раз защищала меня от колкостей Тавиуса, когда я была девой и не могла ответить ему. Именно Эзра стояла рядом со мной в те редкие моменты, когда мы собирались вместе, как прошлым вечером, чтобы я не выглядела так неловко, как себя чувствовала. Она видела во мне личность, а не вещь. Но вернуть к жизни мёртвую на смертных я не пробовала, ответила я. Но сейчас можешь хотя бы попытаться. Сера, пожалуйста, всего лишь попытка. И если не сработает, тогда я буду знать, что мы испробовали всё. А если сработает, ты будешь применять дар, чтобы помогать тем, кто этого заслуживает. Она осторожно промокнула кровь на шее Марисоль. И если сработает, я постараюсь, чтобы она не узнала, что произошло. Кроме нас с тобой, никто не должен знать правды. Я уставилась на Марисоль, и мне сдавило грудь. На неё ещё не легла серая бледность смерти. Животные, которых я возвращала, потом жили нормальной жизнью, пока их не настигала судьба или старость. Но с людьми всё должно быть иначе. Пожалуйста, умоляла Эзра, и у меня сжалось сердце. «Пожалуйста, помоги, Мари! Я не могу! Ты не понимаешь!» Ее голос надломился, когда она посмотрела на Мари. «Я просто не могу ее потерять!» Я перевела взгляд с одной на другую, и дыхание застряло у меня в горле. Все начало вставать на свои места. Они были близки и в детстве, и сейчас. Марисоль не замужем, Эзра не проявляет к своим многочисленным женихам никакого интереса. Теперь я догадывалась, почему. Эзра, ты её любишь? прошептала я. Сводная сестра подняла на меня взгляд и ответила без малейшего колебания: "Да, я её очень сильно люблю". Любовь. Интересно, каково это любить настолько глубоко и всецело, что готова пойти на что угодно. Мне не доводилось чувствовать ничего выходящего за пределы мелотного любопытства и вожделения. И боги знают, что я бы хотела испытать большее. найти и удержать это. Но ничего подобного не вспыхивало во мне по отношению к тем, кого я встречала в Садовом районе. Я понятия не имела, каково это, переживать такую любовь. Это так волнующе, как я себе представляла, или ужасно, или и то, и другое. Это должно быть настоящим чудом, и я не могла допустить, чтобы Эзра это потеряла. Выругавшись в полголоса, я наклонилась вперед. Понятия не имею, сработает ли. Знаю, она поймала мой взгляд. Я бы не стала просить, но ты её любишь и пойдёшь ради неё на всё. Я опустилась на колени перед Марисоль, не в силах поверить, что это делаю. "Да", прохрипела Эзра. Я положила ладонь на руку Марисоль, её кожа уже казалась иной. Стараясь игнорировать это ощущение, я обхватила её пальцы и сделала то же, что и раньше. Не требовалось концентрации или особого ритуала. В моей руке хлынуло тепло, и их начало покалывать. Я перевела взгляд на лицо Марисоль и просто пожелала, чтобы она жила. Но она не подавала признаков жизни. Я приложила другую руку к её щеке. Живи. Ты должна жить. Как и Эзрана действительно помогала народу Лосании, она была хорошей. Живи. Вдали взорвался ещё один фейерверк. И тут что-то произошло с моим прикосновением. Я ахнула, или это ахнула Эзра, а может мы обе при виде слабого белого свечения, сочичавшегося из-под моей кожи и вдоль кончиков пальцев. "Не помню, чтобы такое было с Баттерсом", прошептала Эзра. "Не, не было". Вытаращив глаза, я наблюдала, как серебристое свечение пульсирует, обволакивая Марисоль. Свет Это же итер. Итер подпитывал мой дар. Просто я никогда прежде не видела, чтобы он исходил от меня. Но тем не менее ничего не произошло. Меня начала охватывать печаль из-за Эзры и Марисоль, и тепло в моих руках угасло вместе со свечением. Прости, Эзра, но пальцы Марисоль дёрнулись в моих. Потом кисть. И наконец судорога прошла по всей руке. Сработало, хрипло выдавила Эзра, а потом спросила громче. Сработало? Я метнула взгляд на лицо Марисоль. На него вернулся тёплый оттенок, хотя при свете фонаря трудно было сказать. Я не осмеливалась заговорить, но вспомнила о партнихе. Что если Марисоль вернётся такой же? Наверное, следовало подумать об этом заранее. Ресницы Марисоль затрепетали, а грудь поднялась в глубоком вдохе, который перешёл в приступ кашля, сотрясший всё её тело. Я увидела её зубы, никаких клыков, хвала богам. Сработало. Боги богов, и правда сработало. Я выпустила её пальцы и откинулась назад, глядя на свои руки. Потеряв равновесие, я упала на задницу. Эзра обхватила плечи Марисоль. Сработало. Внезапно влажную кожу на шее обдало холодным воздухом, и я резко вскинула голову. По спине пробежала дрожь. Я запустила руку под волосы и схватилась за шею, но не ощутила ничего. Вдохни пару раз поглубже. Эзра взглянула на меня сияющими глазами и опять вернулась к Марисоль. Как ты себя чувствуешь? Немного кружится голова, и болит будто по ней пробежал табун лошадей. Марисоль нахмурилась и повернулась к Эзре. "Но в остальном хорошо. Немного сбито с толку. Мы, мы забрали девочку, с ней всё хорошо". Эзра вwidehatла щёки Марисоли, поцеловала её, заглушив то, что та хотела сказать, и совсем не дружеским поцелуем. Это развеяло все мои сомнения насчёт их отношений, потому что поцелуй был из тех, о которых я читала в книгах, и которыми мы обменивались с Эшем. Когда они оторвались друг от друга, на лице Марисоль блуждала растерянная улыбка. У меня странное ощущение, что я совершила какую-то невероятную глупость. Эзра Хриплер рассмеялась. Ты какую-то глупость? Не в этот раз. Она погладила щёку Марисоль большим пальцем. Тебя оттолкнули? Ты ударилась головой? Я? Она прижала ладонь к виску. Я даже не помню, как упала. Она опустила руку. Сера она слегка наморщила лоб. Что ты здесь делаешь? Эзра решила, что ты мертва, сказала я, и привела меня, чтобы я помогла тебя похоронить. Что? промямлила она, глядя на Эзру. Моя сводная сестра рассмеялась, рассеянно потирая ладонь Марисоль между своих. Глупости, я везла тебя к семейному целителю, когда наткнулась на неё. Правда, Сера. Правда. Мои руки дрожали, и я спрятала их. Но ты в порядке, так что мне можно идти. Хорошо, Марисоль слабо улыбнулась. Спасибо, что не похоронила меня заживо. Я заморгала, поднимаясь на ноги. Не за что. Кстати, хорошо выглядишь, заметила Марисоль, глядя на меня. Правда, красиво. Это сюрко, цвет тебе идёт. Спасибо, прошептала я. Я и забыла, во что переоделась. Развернувшись, я открыла двери экипажа. В этот момент взорвался белый фейерверк. Эзра двинулась за мной, освещённая вспышками. Я скоро вернусь. Я никуда не уйду. Марисоль откинулась назад и оглядела себя. Боги, я грязная. Во что угодила моя голова, в кучу грязи? Я соскочила на землю, прошла несколько шагов и остановилась. Падал сиркоза шелестел вокруг коленей. Меня переполняла тёплая беспокойная энергия. Эзра вышла из экипажа и закрыла за собой дверь. "Я правда не думала, что сработает", начала я. Эзра пересекла разделяющее нас расстояние и потянулась ко мне, но остановилась. "Я хочу тебя обнять, но кровь, она испортит твою сюрко". Я никогда не ожидала услышать от Эзры таких слов. "Оно тебе и правда очень идёт", она вдохнула. "Спасибо, боги Сера, спасибо". Не знаю, смогу ли я тебя когда-нибудь отплатить. Мне нужно, но можешь отплатить тем, что она никогда не узнает правды. Понятия не имела, что подумает Марисоль, если узнает. Будет ли благодарна, или озадачена, даже напугана, разозлится? Я позабочусь, чтобы она никогда не узнала, покляла сестра. Повисла тишина. Ты понятия не имеешь, правда? О чём я не имею понятия? То, что ты сделала, ни что иное, как благословение. У неё был такой вид, словно она хочет меня встряхнуть. Ты благословение, Сера. Неважно, кто что говорит и во что верит, но ты благословение, и всегда была. Ты должна это знать. К моим щекам прилил жар, и я принялась теребить пуговицы своей накидки. Иногда мои руки бывают особенными. Вот и всё. Это не руки. Это даже не твой дар, а у тебя он в самом деле есть. В тебе нет изъянов, и ты не изъян. Я прерывисто вдохнула, продолжая играть пуговицей. То, что она сказала, вряд ли она понимала, как много эти слова для меня значат, и вряд ли я могла это признать, потому что в таком случае подтвердила бы, как сильно ранят другие слова. "Сера", прошептала Эзра. Я прочистила горло. Наверное, тебе стоит отвести её к целителю, сказала я, быстро меняя тему. Может, не сегодня. На случай, если у неё ещё остались серьёзные повреждения. Но за ней нужно присматривать. Я об этом позабочусь. Я кивнула и взглянула на неё. Твой отец и королева знают о ней? А вас? Эзра издала смешок. Вообще ничего. Если узнают, то свадьба будет спланирована раньше помолвки. Она скривила губы и расцепила руки. "Разве это плохо? Ты же её любишь. И я думаю, она любит меня". Эзра опустила подбородок и усмехнулась одними уголками губ. "Но всё равно это что-то новое. Я хочу сказать, мы знакомы с детства, но это не значит, что мы всё это время знали, что значим друг для друга или по крайней мере понимали. Я не хочу впутывать сюда корону". "Это понятно". Я почесала затылок. Тебе пора возвращаться. Да, пора, она медлила. Не хочешь присоединиться к нам? Пока мы будем приводить себя в порядок, я велю принести в мои покои еды. Спасибо, но я скоро отправлюсь спать. Я заметила, как она сглотнула. А тебе лучше пойти к Марисоль. Она кивнула и начала поворачиваться, но остановилась. Пересекла пространство между нами и обхватила меня руками. Сначала я потрясённо застыла. Она прикасается ко мне, обнимает. Несколько секунд я не знала, как реагировать. Меня захлестнули ощущения, когда я подняла руки и неловко ответила на её жест, обняв. Объятие вышло неуклюжим и странным, но потом показалось чудесным. Эзра крепко стиснула меня и отпустила. Сера, я люблю тебя. Я ошеломлённо смотрела, как она отступает назад, неуверенно улыбаясь. Потом она развернулась и пошла к экипажу. Я не дышала, пока она не залезла внутрь. Потом на миг прикрыла глаза и прошептала: "Я тоже тебя люблю". Развернувшись, поспешно пересекла двор, удаляясь от экипажа и сводной сестры, от первого человека, который меня обнял. Оставляя позади тот холодный поцелуй страха на моей шее, который вытеснил тепло, опустившись камнем на мою грудь, И предупреждаешь, что я пересекла черту, сделала то, о чём предостерегала Адетта, сыграла роль первозданной